Глава 13. А Зазелю часто звонили, он обычно отвечал некими кодовыми словами, а то и вовсе номерами. Редко-редко снисходил до развернутых разговоров, в которых Михаил все равно ничего не понимал. В таких беседах слова значат одно, а смысл спрятан намного глубже. Но за десертом, отвечая на звонок, насторожился, брови чуть приподнялись, а устремленный на стол взгляд стал острым. «Хорошо», — ответил он наконец, — «посмотрю, что смогу». Он сунул смарт в нагрудный карман. Михаил молчал, а Зазель доел пирог и поднялся. Я ненадолго, сообщил он. Помощь нужна? спросил Михаил. Пустяки, заверила Зазель, даже упоминать не стоит. Снова секреты, сказал Михаил. Все скажу, заверила Зазель. Потом, чуть попозже. Или попозже. потерпи, идет подготовка к некой тайной операции. Такой тайной, что аж жуть! «Нам же только тайны подавай, без тайн что за жизнь, так, существование». «Свинья», — сказал Михаил, — «козел Хермонский». «Пока потренируйся», — напомнила Зазель, — «пообучайся, поупражняйся». «Ты элементаль, а не элементалишь. Я бы обязательно разэлементалился так, что все элементы передо мной строим бы взад-вперед, а еще и честь отдавали при каждом шаге. А ты даже кофе покупаешь». Михаил пожал плечами. «Я пока возьму твое авто, не против?» Азазель сделал широкий жест. «Твои права в бардачке. Коньяк и сигары помнишь где? Только пристегиваться не забывай». «Не забуду», — буркнул Михаил с заметным разочарованием. «Все-таки был шанс, что Азазель пригласит поучаствовать». «А машину не поцарапаю и не стукну, не бойся. Я же вижу, как уже затрясся при одной только мысли». «Мысли у меня яркие», — согласился Азазель. «Почему я не стал художником?» Он исчез прямо со стола, а Михаил некоторое время сидел в одиночестве, двигая чашку на столе, переворачивая вверх дном в воздухе и заставляя так висеть даже в те моменты, когда отводил взгляд. Попытался приподнять кресло, но даже не сдвинулось с места, хотя Зазель уверяет, что может поднять даже гору. Но для этого нужно что-то нащупать в себе или поймать, а то он в самом деле на эту чашку тратит столько силы, будто передвигает целый город. Когда устал и почти истощился, в голову пришла здравая идея – в самом деле сесть в автомобиль и прокатиться по городу, привыкая к быстро меняющейся жизни людей, которых обязан защищать изначально. Но с огромным запозданием приступил к этому делу только теперь. Автомобиль вынес его из подземного гаража в яркий солнечный свет. День смотрится праздничным, хотя вообще-то обычный. Люди красивые и нарядные, мир чист и прекрасен, впереди высотные здания, достигшие вершины облаков. Современные вавилонские башни, но против них Господь почему-то ничего не имеет. Неисповедимы его пути и тайны, скрыты помыслы. И не потому что таит, просто понять их человеку сложнее, чем бактерии человека. Некоторое время он колесил по улицам, стараясь полностью войти в этот ритм и сбросить страшное напряжение, когда просчитываешь судорожно каждый шажок и каждое слово. Люди вполне автоматически реагируют на запрещающие или разрешающие знаки светофора, указатели, предупреждающие надписи и пиктограммы. У водителя подошва как будто сами по себе касаются педалей газа и тормоза. Любой за рулем еще и поглядывает по сторонам, разговаривает по связи, замечает рекламу на домах и красивых женщин на тротуаре. А вот он все еще держит все под контролем не позволяя себе ни взгляд в сторону, ни даже иную мимику, чем позволено сосредоточенному на предстоящей работе в офисе. Через пару часов прижал автомобиль к обочине, чувствуя как то ли от нервного напряжения, то ли еще почему его организм возжелал сожрать что-то вроде большого гамбургера или чизбургера, а если этого ему не дать, то он в отместку начнет капризничать, требовать и портить настроение. Рука то и дело дергалась к смарту, где указан всего один номер. Стоит его нажать, как появится смеющееся лицо Синильды. Но огромным усилием воли, борясь с собой, останавливался и переводил мысли на что-то другое. В кафе с вынесенными на тротуар столиками предложили еще и горячий кофе в стаканчиках. Он расплатился карточкой, очень довольный, что сумел. Хотя заметил по взгляду молоденькой продавщицы, что та узнала новичка по его не совсем уверенным движениям. Но ничего страшного, технологии чуть ли не каждый день новые, только мальчишки хватают слету. А солидные люди во всем солидные. С большим пластиковым стаканом в одной руке и гамбургером в другой он повернулся к автомобилю и увидел еще издали, как там остановились двое мужчин. Один наклонился и заглянул в окошко. Михаил сходу потребовал. «Какого хрена вы здесь делаете?» Первый мужчина выпрямился, крепкий и жилистый, взглянул с холодным безразличием. «А вам какое дело?» «Потому что это мой автомобиль», — отрезал Михаил. «Что вы надеетесь в нем увидеть?» Мужчина посмотрел уже с подозрением. «И давно господин Изазель продал вам эту машину?» Михаил отрезал. «Он не продавал, я по доверенности». «Что?» — поинтересовался мужчина с некой странной ноткой в голосе. «Он вам настолько доверяет?» «В достаточной мере», — отрезал Михаил. «Так что топайте прочь, а то полицию вызову». «Да хоть милицию», — ответил мужчина. «Я сам из органов. А где господин Изазель? Он не отвечает на звонки». Михаил пожал плечами. «Звоните еще. Воспользуйтесь скайпом, вайбером, мессенджером или чем угодно». «Сигнал не доходит», — ответил мужчина и взглянул на него испытующе. «Вы его приятель?» «Коллега», — ответил Михаил с холодком. Тот продолжал рассматривать его пытливо. Второй чуть отступил, показывая, что он просто оказался рядом. «Коллега». — повторил мужчина с сомнением. — Господин Зазаль обычно помалкивает о коллегах. Вообще впечатление, что он всегда один. — Не всегда, — отрезал Михаил. — Тогда, — проговорил мужчина с некоторым сомнением, но в то же время с надеждой, — если вы его коллега, может быть, в состоянии помочь? — В чем? — поинтересовался Михаил. — В одном деле, — ответил мужчина. — Позвольте представиться, капитан Байченко отдел особо тяжких... Хотя вообще-то там не только тяжкие, не пугайтесь, но чаще просто нестандартные». Он умолк и смотрел в упор. Михаил ощутил недосказанное, тоже посмотрел внимательно и изучающе. «И что, Азазель помогал вам?» «Да», — ответил капитан, — «сейчас как раз тот случай, но господин Азазель недоступен, такое с ним бывает, но в то же время дело срочное. Вы понимаете, о чем говорю?» «Нет», — ответил Михаил, — «но у меня много свободного времени, я здесь в отпуске». «Потому могу помочь, чтобы облегчить работу своему коллеге». Капитан сказал с облегчением. «Тогда поедем прямо сейчас. Не будете же проводить отпуск, бесцельно гуляя по улицам?» Михаил кивнул. Капитан указал жестом на черный джип, припаркованный рядом. «Похоже, — мелькнула мысль, — эти ребята, не дозвонившись, засекли расположение автомобиля Азазели и прибыли точно к нему». Молчаливый спутник капитана также, не сказав ни слова, сразу сел на заднее сиденье. А Михаил опустился на правое, рядом с капитаном. Краем глаза заметил рядом с соратником капитана мигалку, которую при случае можно быстро выставить на крышу. Так что да, они в самом деле, похоже, имеют отношение к полиции или силовым структурам. «Вы с господином Азазелем работаете?» — поинтересовался капитан. «Нет», — ответил Михаил, — «просто на рыбалке познакомились. Мы оба эти, как их, рыбаки, даже рыболовы». Капитан сдержанно усмехнулся, кивнул и дальше за всю дорогу ничего не спрашивал. Дорога вывела за город, где расположены бесконечные ряды гигантских складов. Именно сюда начали приходить первые тяжелые грузовики, снабженные автопилотами, где их разгружают такие же автопогрузчики без участия людей, А затем грузовики отправляются обратно, потому что междугородные трассы освоить легче, чем запоминать все сложные развязки в самом городе и успевать реагировать на пешеходов, лезущих под колеса, и туповатых домохозяек за рулем, что купили права, а еще и во время движения пытаются подкрашивать губы. Когда въехали на территорию одного склада, к автомобилю подбежали двое в форме военизированной охраны. Один сразу доложил торопливо, едва капитан Бойченко вышел из машины. «Илья Семенович!» И здесь все глухо, никаких следов. Все двери на кодовых замках опломбированы. Почерк тот же, что и в обоих предыдущих хищениях частного имущества. Капитан повернул голову к Михаилу. Кто-то очень ловко обворовывает склады фирмы «Ямал золото». Мы уже сломали головы, стараясь понять, как это ему удается обойти все системы и вынести тяжелые ящики, которые можно вывести только на автопогрузчиках и через ворота. Михаил пробормотал. Надо осмотреть сам склад. Охранник бросил короткий взгляд в сторону Михаила. — А товарищ... — Это коллега господина Азазеля, — пояснил Байченко. — Того самого. Охранник спросил с сомнением. — А этот товарищ в курсе? — Кто знает, — ответил Байченко, — но у товарища отпуск. — Он свободен, готов от скуки помочь. — Хм, — сказал охранник. — Это хорошо, однако... Впрочем, я уж думал таких специалистов, как господин Азазель, днем с огнем искать по всему свету и то вернуться с пустыми руками. В общем, товарищ коллега господина Азазеля, на этом складе та же странность, что указывает на одну и ту же преступную группу. Украдены слитки серебра, сразу с ящиками. Михаил не понял, в чем странность, перевел взгляд на Байченко. Тот пояснил коротко. Странность в том, что, как бы это сказать, более ценное и не тронуто. Там на складе есть и золотые слитки, и где-то с килограмм алмазов, которые здешние ювелиры огранят в бриллианты и продадут в 40 раз дороже. Но взяли только серебро, уточнил Михаил. Байченко кивнул. Михаил заметил, что оба с охранником очень внимательно наблюдают за его лицом. Да, странный случай, верно? Да не очень, видимо, им потребовалось именно серебро. Байченко и охранник переглянулись. Байченко пробормотал. Впервые на моей практике серебро предпочитают золоту. Да и алмазы не прихватили, что вообще ни в одни ворота. Охранник сказал тихонько Михаилу. «Но вы не удивились, верно?» «Ничуть», — ответил Михаил. «А что удивительного, что кому-то серебро нужнее золота?» Охранник пробормотал со странной ноткой. «Да, конечно. Что тут удивительного? Ничего удивительного. Хотя я работаю последние 10 лет начальником фирмы в неведомственной охраны...» а раньше прошел через дюжину всяких разных компаний в горячих местах планеты, но никогда с подобными странностями. Когда, — поинтересовался Михаил, — были предыдущие кражи? «Вчера», — ответил охранник, — «на складе в Монина, а до нее две точно такие же украли серебро, оставив золото». «Давно?» «Позавчера», — ответил за него Байченко. «И поза позапозавчера, в день по краже». «У Ямал золота еще есть места?» — поинтересовался Михаил. «Куда приходит с севера их золото?» «Еще один склад», — доложил охранник. «На выезде с МКАД на Симферопольское шоссе. Это уже последний». Михаил предложил. «Не лучше ли съездить туда прямо сейчас?» «Зачем?» «Если вашим ворам серебра покажется мало, наведутся и туда». Бойченко подумал, кивнул охраннику. подгоняя автомобиль». Возможно, у злоумышленников есть прибор, засекающий запасы серебра. Тот с сомнением посмотрел в сторону Михаила. Даже если есть, и что? Да так, ответил Михаил, если за три ночи ограбили три склада, то на четвертую могут ограбить и последний.